Рисунок 6.1. Лицевая сторона дневниковой карточки ДПТ. Пустые колонки справа дают пациенту возможность фиксировать другие виды поведения, кроме упомянутых, какие именно пациент решает вместе с терапевтом. Звездочки. уточнения. 0 не думал о навыках и не использовал навыков. Первое. думал о навыках, не использовал и не хотел применять. 2 думал о навыках, не использовал, но хотел применять. 3. старался, но не смог применить навыки. 4. старался, смог применить навыки, но они не помогли. 5. старался, смог применить навыки, они помогли. 6. не старался, использовал навыки, они не помогли. 7. не старался, использовал навыки, они помогли. Дневниковая карточка ДПТ. В верхней части имя, дата начала. Дата. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Алкоголь. Уточнить. Медикаменты, которые отпускаются без рецепта врача. Уточнить. Медикаменты, которые отпускаются только по рецепту врача. Уточнить. Незаконные наркотики. Уточнить. Суицидальная идеация от 0 до 5. страдание от 0 до 5. Членовредительство. Побуждение от 0 до 5. действие Да, нет. Использование навыков от 0 до 7.